Екатеринбург, улица Самраевская. С кем ты? Хафис не сразу узнал голос Умара. Прежде уверенный и жёсткий, теперь он звучал тише обычного и был до крайности напряжён. Манера проглатывать окончания слов теперь усилилась так, что Хафиз едва разобрал, что сказал Абдуллин. "С мусой", коротко ответил чеченец. "Умар, всё в порядке. Не задавай вопросов", рявкнул Умар. "Подъезжайте на Самарayevскую, по домашнему адресу Грибельника. Ты и Муса, оба, вы там недалеко". Я освободи машину. Нужно будет вывезти кое-какой хлам. Хорошо. Умар резко оборвал связь. Когда и Муса и Хафиз прибыли по адресу, который был записан у последнего, Умар и остальные члены банды успели основательно разгромить жильё бизнесмена. Квартира, состоящая из пяти комнат площадью не меньше 200 м, была расположена на втором этаже малоэтажной постройки. При входе в подъезд Муса обратил внимание, что в комнате консьержа стоит запах какой-то едкой химии. Всё говорило о за том, что люди Абдуллина уже успели побывать здесь. Заглядывать внутрь Муса не стал, а прошёл следом за Хафизом на лестничную клетку. Планы изменились. Не поднимая головы от сейфа, расположенного за раздвижными створками в коридоре, бросил Умар: "Муса, считай, что ты вступил в Газават. Гребельник был неверный". Мы нашли у него на кухне иконы многобожников. Можешь пойти помочиться на них. А что с заложником? Муса прошёл по глянцевой цвета слоновой кости мраморной плитке пола в смежную с коридором комнату. Она, видимо, служила ныне покойному хозяину гостинной. Мы его ничто жили его при задержании. Умар поднялся с колен, завязал мешок, в который поместилось всё содержимое сейфа. Солих и Вахид выносили из комнаты огромный плазменный телевизор. Что стоишь? Бери всё, что можешь унести. Давай быстрее. Шевелись! Умар толкнул Мусу в спину, направляя его в сторону коридора. Иди сюда, помоги, окликнул его Хафиз. Он уже быстро включился в процесс грабежа. Найди во что сложить всё это. Чеченец держал в руках две серебряные статуэтки. которые поднял с каминной полки. Таких фигурок из зелёного мрамора на столешнице было около десятка. Ты разбираешься в цветных металлах? Немного, а что? поинтересовался Муса. Из чего щипцы и лопатка для камина? Муса бросил взгляд на каминный прибор у растопки. Это бронза, Хафиз с удивлённым видом кивнул. Нам нужна какая-нибудь коробка, сказал он. Не в руках же нести весь этот хлам. Муса вышел из комнаты. Когда он вернулся в зал с коробкой из-под микроволновой печи, Хафиз уже сложил статуэтки на тигриную шкуру, распластанную перед камином. Туда же положил механические часы, настольную лампу с позолоченным остовом абажура, фотографии, окаймлённые серебряными рамками, инкрустированные золотом и драгоценными камнями, антикварные кувшины для вина. Подожди. Хафиз сгреб с журнального столика тяжёлую бронзовую пепельницу и несколько кредитных карт, лежавших на столе. Муса сложил шкуру наподобие мешка. Выходя из гостиной, он прихватил свободной рукой и телефонный аппарат. Через пару минут Муса вновь вернулся в квартиру. Хафиз занимался тем, что громил всё, что попадалось ему под руку, огромным металлическим крюком для прочистки дымохода. Весь пол был устлан осколками битого стекла, щепками, фрагментами посуды. В следующей комнатке, приспособленной под кабинет, орудовал Умар. Он склонился над небольшим металлическим ящиком. Сейф был старого образца, но замок накрепко прижимал дверцу к основанию шкафа. "Здесь второй сейф", не оборачиваясь, произнёс Умар. "А ключа нигде нет. А ты иди, я попробую". Муса расстегнул куртку и извлёк оттуда пистолет-пулемёт мини-Узи, которым его вооружил перед выездом Хафис. В следующую секунду он разрядил всю обойму по периметру дверцы металлического ящика. Пули рекошетом разлетелись в разные стороны, разбив стеклянную горку в углу комнаты и оконное стекло, ведущее на лоджию. Письменный стол из красного дерева покрыли глубокие вмятины, полировка истрескалась. Муса отложил оружие на пол и потянул за ручку дверцы. Сейф отворился. Тут деньги, тысяч сто, не меньше. Умар отстранил Мусу и заглянул в сейф. Внутри ровными стопками лежали пачки долларов. Вахид и Салих уже были в дверях, когда Муса с Умаром вышли в коридор. В руках у них было по чемодану, набитых разными ценностями. В левой руке Салих держал микроволновую печь, а подмышками колонки от домашнего кинотеатра. Напоследок Умар подошёл к огромному зеркалу в прихожей и, размахнувшись со всей силой, ударил сапогом по самому основанию. Зеркало треснуло и осыпалось, обнажив ровно отштукатуренную стену.